только не в этой психиатрической больничке на Виннерне. Я прожил там четыре месяца, хотя не должен был провести там единого дня. Я был там не пациентом, а просто жил там. Я начал с первого отделения, с настоящей камеры, с глазком в двери. Для еды у меня была только ложка, и я не должен был громко кашлять. Я не должен был сам открывать присылаемые из дому пакеты с нижним бельем. Я не должен был оставлять у себя веревку, которой были перевязаны посылки. В той палате я провел пару месяцев, а затем меня перевели в отделение этажом выше. Здесь была уже не камера, а угловая комната с обыкновенной дверью, которая закрывалась, и за что я был очень им благодарен. Тут было светлее, и приятнее жить, и уже не так безумно. Мне выдали нож с вилкой, а вскоре вернули и часы. Но и тут в моих вещах постоянно копались, и тут царила атмосфера тайной слежки, и тут в моих бумагах и книгах рылись, говоря, что надо их сложить ровненько, и тут мне долгое время приходилось мириться с тем, что на ночь у меня забирали одежду, а утром приносили обратно. Я не видел никакой особой разницы между пациентами на этом и на первом этаже. Вот только в этом отделении, пожалуй, было побольше тех, кому прописали шокотерапию, и кому после таких сеансов надо было отлеживаться. Во время прогулок мы общались друг с другом, правда, из-за своей глухоты я вынужден был держаться в стороне, чтобы не вынуждать людей разговаривать со мною, а самого себя без конца переспрашивать. Однажды рядом со мной остановилась высокая темноволосая красавица и улыбнулась мне. Под темным пальто у нее был белый медицинский халат, Но я ее раньше не видел, однако встал со скамейки, поздоровался с ней и сказал, что ничего не слышу. «Да, я знаю». Я видел по губам, что она мне ответила, и она пошла дальше. Прошло еще несколько недель, я ее не видел. Но однажды в воскресенье, мне кажется, это было воскресенье, она вышла в дорожной одежде из дверей женского отделения с маленьким чемоданчиком в руках. С ней был какой-то господин. Я поздоровался и остановился. Она подошла ко мне, поздоровалась и сказала, что хочет поблагодарить меня за написанные мною книги. Я поинтересовался, куда она уезжает, и узнал, что они едут погулять с мужем. Она была приветлива и старалась говорить мне в ухо. С тех пор я иногда видел ее на прогулках. Нет, она все-таки была не медсестрой. Я ошибся, она была пациенткой. Нервная, беспокойная, настоящая аристократка. В другое воскресенье, если это действительно было воскресенье, со мной поздоровался молодой человек. Он гулял с пожилой дамой, наверное, то была его мать. Он ничего не хотел от меня, просто поздоровался. Дама же поздороваться не соизволила, наоборот, отвернулась от меня. Неделю спустя я вновь его встретил, и он опять поздоровался. Спустя еще неделю то же самое, а дама всякий раз отворачивалась. Поскольку он делал это, судя по всему, ей на зло, я решил не расстраивать ее еще больше. Поздоровался с молодым человеком и сказал, что он, возможно, не знает, что я заключенный. Меня сюда привезла полиция на принудительное лечение. Я не расслышал, что он мне ответил, но разобрал несколько слов. «Очень мне дороги». С тех пор я ни его, ни дама не видел. Я никак не мог понять, как здесь выдерживают персонал. Мужчинам доставалось меньше, но ведь многие сестры начинали работать совсем молодыми и работали тут уже лет двадцать. Можно узнать, какое у них жалование? Молчат. А пенсия? Молчат. А свободное время? У них есть свободное время? Конечно, есть. Распрашивать дальше я счел неудобным. Но именно тут и начинается для меня непонятное — Многие сестер были добры, с хорошими манерами, правильной речью, образованы. Они учились в школе, читали книги до того, как попали сюда. Теперь-то они не читают. Может, им скучно без книг? Вовсе нет. Почему вы так решили? Да, тут действительно кругом лежат воскресные газеты, издания библейского общества и религиозные книги, но я не видел, чтобы кто-нибудь из сестер читал их. Официально это заведение курировалось церковью что, однако, не мешало проявлению человеческих пороков. А поводов для их проявления было много. Если сестра совершит ошибку, этого никто не заметит. Сделает вид, что не заметит. В других условиях она, в случае необходимости, призвала бы свидетелей собственной невиновности. Но здесь такой необходимости нет. Сестра защищена собственным молчанием и молчанием всеобщим. Это у них так заведено.